Судя по тому, что видел сейчас мэр, средний уровень интеллекта у находившихся в строю должен был быть где-нибудь порядка шестидесяти пяти. Размышления мэра прервали последние слова команданта, окончившего речь и теперь объявлявшего, что награда имени Элса будет вручена констеблю Ван Руену. Мэр встал со своего места и принял из рук лейтенанта Веркрампа поводок, к которому было привязано чучело Добермана Пинчера. «Поздравляю с присуждением вам этой награды», — сказал он, когда вызванный из строя полицейский подошел к нему и по-уставному представился. «За что же вас так высоко отметили?» Констебль Ван Руин смешался, покраснел и пробормотал что-то насчет того, что он застрелил Кафра. «Он предотвратил побег заключенного», — поспешно объяснил командант. «Что ж, это в высшей степени похвально», — сказал мэр и передал Констеблю поводок. Под веселые выкрики своих коллег, аплодисменты публики и громкий тушь оркестра, награжденный призом имени Элса, спустился по лестнице с чучелом в руках. «Прекрасная идея вручать такую необычную награду», говорил мэр, чуть позже расположившись под тентом и подтягивая холодный чай. «Но должен признаться, мне бы такое в голову не пришло, чучело собаки, как оригинально». «Ее убил сам констебль Элс», сказал командант. «Он, наверное, был человеком выдающихся качеств?» — Голыми руками, — продолжал командант. — О боже! — воскликнул мэр. Воспользовавшись тем, что мэр начал обсуждать с преподобным балсом вопрос о том, целесообразно ли разрешать приезжающим в страну японским бизнесменам пользоваться плавательными бассейнами, предназначенными только для белых, командант покинул его и отошел. У входа под тент лейтенант Веркрамп увлеченно разговаривал о чем-то с крупной блондинкой, которой очень шло, прекрасно сидевшее на ней бирюзовое платье. Всмотревшись в лицо, скрытое цветочной розовой шляпкой, командант узнал доктора фон Блименстейн, известного психиатра, работавшую в клинике для душевнобольных в Форт-Рейпере. «Получаете бесплатную консультацию?» — лейтенант пошутил командант, протискиваясь мимо них к выходу. «Доктор фон Блименстейн рассказывала мне, как она лечит маникально-депрессивные психозы», ответил лейтенант. «Похоже, лейтенанта Веркрампа больше всего интересует применение электрошоковой терапии», улыбнулась доктор фон Блименстейн. «Да, я знаю», — сказал командант, и вышел из-под тента, раздумывая о то, том, не увлекся ли Веркрамп блондинкой-психиатром. Ему такое увлечение казалось странным. Впрочем, от лейтенанта Веркрампа можно ожидать чего угодно. Командант Ван Херден... Давно уже оставил попытки понять своего заместителя ван херден нашел место в тени и усевшись принялся рассматривать город Да мо сердце навеки принадлежит пембургу думал он слегка почесывая длинный шрам на груди С того дня когда ему сделали пересадку сердца командант ван херден во многих отношениях почувствовал себя новым человеком. У него улучшился аппетит, он редко стал уставать, но самое главное, теперь хоть какая-то часть его тела могла претендовать на то, что ее происхождение восходит к норманам-завоевателям. Это обстоятельство в значительной мере компенсировало недостаток у него уважения к другим частям своего тела. Теперь, когда в нем билось сердце настоящего английского джентльмена, единственное, чего ему недоставало, это тех внешних признаков английскости, которыми он неизменно восхищался. Именно поэтому он приобрел твидовый костюм от Харриса, норфолкскую тужурку с поясом и пару грубых коричневых полуспортивных ботинок. По выходным он облачался в эту тужурку и ботинки и в одиночестве гулял по лесам в окрестностях пембурга погруженный в свои размышления, а точнее в те интеллектуальные страдания, которые командант считал размышлениями и которые сводились у него к поискам ответа на один и тот же мучительный вопрос – Каким образом мог бы он добиться признания у английской части пьембургского высшего общества и быть принятым в его ряды? Ван Херден уже предпринял некоторые действия в этом направлении, подав заявление о приеме в Александрийский клуб, самый закрытый из всех клубов зулуленда Но безуспешно потребовались объединенные усилия президента, казначея и секретаря этого клуба, чтобы убедить Ван Хердена, что неудача при попытке вступления в клуб не бросает никакой тени на чистоту его расовой принадлежности и не содержит намеков на цвет его половых органов. В конце концов, командант вступил в местный гольф-клуб, членство в котором было более доступно и где он теперь мог часами просиживать, с завистью прислушиваясь к чисто английскому, по его убеждению, произношению. После таких посещений клуба он проводил дома вечера за разучиванием английских песен. И сейчас, подрюмывая в кресле, испытывал определенное удовлетворение от того, что добился в этом некоторых успехов.